Глава 5. Атопический дерматит. Атопический дерматит ⁇ это аллергическое воспалительное заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью. Атопический дерматит имеет хроническое рецидивирующее течение с периодами обострения и ремиссии. Симптомы ⁇ интенсивный и постоянный кожный зуд сухость и стянутость кожи, высыпание, покраснение, шелушение, нарушение сна и дневной активности. При распространенном кожном процессе могут присутствовать признаки общей интоксикации, повышения температуры тела, озноб, увеличение периферических лимфатических узлов. Возрастные периоды атопического дерматита. Младенческий – до 2 лет, детский – от 2 до 13, подростковый и взрослый от 13 лет. Локализация высыпаний. Младенческий период. Лицо, локтевые сгибы и подколенные ямки. Наружная поверхность голени, запястья, шея. Детский период. Локтевые и подколенные складки. Задняя поверхность шеи. Сгибательные поверхности голеностопных и лучезапястных суставов. Заушные области. Подростковый и взрослый период. Верхняя половина тела, лицо, шея, верхние конечности. Лечение атопического дерматита. Немедикаментозная терапия. Уменьшение влияния провоцирующих факторов. Потливость, стресс, резкие колебания температуры окружающей среды, одежда из грубых тканей, использование мыла, бытовой химии. Соблюдение гипоаллергенной диеты. При подтвержденном диагнозе пищевая аллергия, данное аллергообследование, необходимо исключить из рациона продукты, на которые есть реакция. Исключить гистаминолибераторы алкоголь, острая, копченая, сладкое, цитрусовое и другие продукты, которые попадая в большом количестве в организм человека, заставляют клетки вырабатывать вещество гистамин. У пациентов с дерматитом он может усиливать проявление. Актуально только в период обострения, на непродолжительный срок. Ограничение причинозначимых аллергенов. Например, при аллергии на пыль ограничить контакт с домашней пылью и клещами домашней пыли, обустроить гипоаллергенный быт и проводить регулярную влажную уборку. Больным с поленозом уменьшить или исключить контакт с пыльцой растений. Больным с аллергией на эпидермис животных ограничить контакт с животными. Больным с контактным дерматитом избегать контакта с материалами и веществами, провоцирующими аллергическую реакцию, например, металлическими предметами. Осуществление грамотного ухода за кожей. Правильный уход за кожей ⁇ это 50% успеха в профилактике обострения атопического дерматита. При атопическом дерматите нарушается целостность кожного барьера. Это, в свою очередь, приводит к потере внутрикожной влаги и провоцирует развитие сухости. Аллергены, микроорганизмы и химические раздражители легко проникают внутрь эпидермиса и запускают воспалительную реакцию. Повреждение кожного барьера может быть обусловлено генетикой, Значительную роль в развитии атопического дерматита играет мутация гена филагрина. При этом заболевании мутация данного гена встречается практически у каждого второго. Филагрин ⁇ один из важнейших белков в структуре эпидермиса, отвечающий за формирование защитного кожного барьера. Из-за мутации филагрин вырабатывается в недостаточном количестве и плохо функционирует. Нарушаются защитные свойства рогового слоя кожи, она становится сухой, появляются микротрещины, опять страдает эпидермальный барьер, через который легко проникают аллергены и микроорганизмы. Важно отметить, что выработка филагрина может угнетаться при атопическом дерматите не только на фоне генных мутаций, но и даже при их отсутствии. Этому способствуют факторы внешней среды, сам воспалительный процесс в коже, применение некоторых лекарственных средств. В качестве лечебного ежедневного ухода при атопическом дерматите применяют эмоленты. Это увлажняющие средства, по составу представляющие собой эмульсии, в основе которых лежат жиры и жироподобные вещества, способные создавать защитный липидный слой на поверхности кожи. Бислой – липидный бислой или двуслой – двойной молекулярный слой, формируемый полярными липидами в водной среде. Структуру рогового слоя кожи можно сравнить с кирпичной стенкой, где роль кирпичей выполняют насыщенные протеином роговые чешуйки, а цементного раствора – внеклеточные липиды. Когда цемента не хватает, спасают эмоленты. Для ухода за кожей у аллергиков нужно использовать только аптечные серии косметических средств для очищения гель, масла, мыла и для увлажнения кремы, лосьоны. Их использование позволяет уменьшить сухость кожи, улучшить микроциркуляцию, восстановить целостность кожного барьера, а также снизить потребность в гормональных мазях. Я стараюсь использовать маленты для ухода за кожей дочери ежедневно. Особенно зимой. Если пропускаем несколько дней, то сразу появляется сухость кожи, красные шелушащиеся высыпания и зуд. Летом состояние кожи значительно лучше, поэтому периодически мы можем пропустить процедуру ухода. Дочка не слишком ее любит. Медикаментозная терапия. Медикаментозное лечение атопического дерматита назначается только врачом. Местная противовоспалительная терапия Топические глюкокортикостероиды Форма глюкокортикостероидов для местного применения Топические глюкокортикостероиды являются препаратами первой линии, то есть наиболее назначаемыми для лечения неинфекционных воспалительных заболеваний кожи. В зависимости от силы противовоспалительного действия топические глюкокортикостероиды подразделяют на группы, Очень сильные, сильные, средней силы и слабые. Выбор препарата осуществляется врачом в зависимости от клинической ситуации. Преднизолон, флуокарталон, мометазона фуарат флутиказона пропионат и другие. Топические ингибиторы кальциневрина. Группа нестероидных средств с противовоспалительным и иммуносупрессивным действием иммуносупрессия или, иначе, иммунодепрессия, угнетение иммунитета по той или иной причине. Представителями этого класса препаратов являются токролимус и пимикролимус. Топические ингибиторы кальция неврина чаще применяются на чувствительных участках кожи, в том числе у детей. В настоящее время, согласно международным клиническим рекомендациям, применяют проактивную терапию, противовоспалительными местными средствами, способную предотвратить рецидив заболевания. Использование минимального количества препарата два раза в неделю в течение длительного времени лечение проводится строго под контролем врача. Ранее перечисленные лекарственные средства применяются параллельно с эмалентами. Но есть определенные правила. Эмаленты в форме крема используются за 15 минут, до нанесения лекарственных средств, а в форме мази – через 15 минут после их нанесения. Бывают формы атопического дерматита, осложненные микробной инфекцией. В таких ситуациях рекомендовано применение комбинированных наружных средств, содержащих антибиотик, эффективный в отношении стафилококка, фузидовая кислота, гентамицин, неомицин и другие. И противогрибковый компонент: клотримазол, натамицин и другие. Системная терапия. Антигистаминные препараты. Нет убедительных данных об эффективности антигистаминных препаратов для лечения кожного зуда при атопическом дерматите. Но при наличии сопутствующей патологии: пищевая аллергия, ринит, конъюнктивит и другая, их применение возможно. Системные глюкокортикостероиды, преднизолон, дексаметазон и другие, применяются при тяжелых обострениях короткими курсами. В случае присоединения распространенной бактериальной или грибковой инфекции необходимо назначение антибиотиков, противогрибковых препаратов. Иммунобиологическая терапия, дупиломаб и другие, применяются в стационарах при тяжелом течении дерматита. Иммуносупрессивная терапия используется при тяжелом течении неэффективности других видов терапии циклоспорин А, азотиаприн, метатриксат и другие. Коррекция сопутствующей патологии, очаги хронической инфекции, патология желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и другие. Аллерген-специфическая иммунотерапия, лечение аллергеном. Все большее число клинических исследований свидетельствует об эффективности проведения аллергенспецифической иммунотерапии у пациентов с атопическим дерматитом при доказанной чувствительности к тому или иному аллергену, особенно к клещам домашней пыли, и четкой связи обострения дерматита и контакта с аллергеном. Атопический дерматит – это хроническое рецидивирующее заболевание требующие грамотной терапии и мер профилактики как со стороны врача, так и со стороны пациента. Важно не заниматься самолечением и вовремя обратиться к специалисту. Дерматит и дезинфекция рук. Гигиена рук необходима всегда, но в условиях пандемии ей важно уделять особое внимание. Массовое использование антисептиков для рук, постоянное мытье с мылом нарушает целостность кожного защитного барьера и приводит к выраженной сухости кожи, а у пациентов с дерматитом – к обострению заболевания. Меры гигиены для пациентов с дерматитом или экземой кистей рук. Лучше отдать предпочтение мытью рук, а вот использование антисептиков следует ограничить так как они обладают местно раздражающим и подсушивающим действием. Для мытья рук рекомендуется использовать специальные гели, мыло, только аптечных серий, серии по уходу за сухой атопической кожей. Для похода в магазин или другие места массового скопления людей использовать резиновые перчатки. Осуществлять регулярный профилактический уход за кожей специализированными аптечными кремами, лосьонами и малентами. Особенно важно использовать увлажняющие средства после мытья рук.